боялись меня огорчить, меня испугать. А как увидели, что я чуть не засмеялась, то у вас почти всё отлегло от сердца. Макар Алексеевич, вы не печальтесь, не отчаивайтесь. Будьте благоразумнее, прошу вас, умоляю вас об этом. Ну, вот вы увидите, что всё будет хорошо, всё переменится к лучшему. А то вам тяжело будет жить, вечно тоскуя и боляя чужим горем. Прощайте, мой друг. Умоляю вас, не беспокойтесь слишком обо мне. Варвара Добросёлова.